Глава шестая. Ночь выдалась тяжелой и бессонной. Холодный расчет подсказывал бросить тело Дарабеллы в ближайшем пролеске, но я счел, что у меня достаточно времени, чтобы по-человечески похоронить Центуриона. Свернул с дороги в небольшой пролесок, чтобы там найти место для погребения. В Риме поздней республики практиковали кремацию, но возможности возводить погребальный костер у меня не было. Место для могилы нашлось между двумя деревьями. Я спешился, оставил Боливара на выпас, а сам занялся рытьем могилы. Яма вышла неглубокая, отняла много сил, но Дорабелла заслуживал хотя бы того, чтобы до его тела не добрались звери. Будет правильным почтить память человека, чьим именем я собирался называться в ближайшее время. Это то малое, чем я мог Квинта отблагодарить, например, за то, что он не побрезговал говорить с вольноотпущенником как сделали бы многие на его месте. Зарыв тела, я трижды перекрестился и вместо креста вонзил в землю Гладиус Центуриона. После сел на Боливара и погладил животное по гриве. Ну что, поехали, братец. Нас с тобой ждет новая жизнь. На душе было муторно, но нужно было двигаться вперед. Мы вернулись на дорогу, и через несколько километров я пару раз поймал себя на мысли, что все чаще исчисляю уже это расстояние в лигах, Добрались до места встречи с покупателями. Глазам предстал ветхий домишка с прохудившейся крышей и с неухоженным клочком земли. Стоило для лошадей здесь и вовсе не нашлось. Входная дверь встречала меня надписью «Non sunt sedes». Хозяин, выходит, сообщал об отсутствии свободных мест. Светало, тело ломило от усталости, глаза слепались, а в глазные яблоки будто напихали песку. Я спешился, увидев неподалеку от здания старика, кормившего осла сеном. Старик лет шестидесяти, полностью седой, с и массивным носом картошкой. «Жри уже, что дают, скотина непутевая!» Недовольно бурчал он себе под нос. «Я и не такое жрал в свое время!» При виде меня, облаченного в солдатское обмундирование, он сразу выпрямился по струнке и притворно заулыбался. Я заметил на его лбу клеймо в виде буквы «Ф» — «Раб». Не повезло старику. Хозяин решил пометить его словно вещь. «Господин, увы, но сегодня все места заняты. В отсюда есть другая каупона. Там всегда бывают...» «У меня назначена встреча», — перебил я. «Здесь». Старик чуть прищурился, будто что-то припоминая. «Естественно, столик ко встрече Дорабелы и покупателя должен быть заранее зарезервирован. И моего появления здесь наверняка ждали. Я сунул руку в карман и достал оттуда монету» вложил в ладонь старого раба. Тот при виде серебра сглотнул, заулыбался еще шире. «Так бы и сказали, что господин желает оставить своего жеребца бедному лакониду», Заворковал он соловьем. «Присмотри за ним», — я постарался говорить построже, хоть мне и жаль было старика. какому времени следует подать лошадку?» Думал я недолго. «Через час животное должно быть готово отъезжать. Сколько я проведу времени в каупоне, я не имел представления». Но главное иметь возможность в любой момент уйти. И эту возможность нужно предусмотреть и подготовить. Лаконит с довольной рожей сунул монету за пазуху и начал наглаживать Боливара. Конь заинтересовался ослом, принявшись его обнюхивать, даже отщипнул от того сена. Осел не стал возражать, наверное, скотинка слишком уж устала. Прежде чем идти внутрь, я огляделся, подмечая детали. Такие вещи лучше всегда запоминать сразу, чтобы на случай, если все идет Не по твоему плану у тебя всегда были подготовлены пути к отступлению. На пойти не по плану может все, когда на кону большие деньги и земля. Проходите, господин, вас встретят. Раб учтиво поклонился. Я зашагал ко входу, поправляя гладиус. Новая одежда была куда более удобной, чем тога, но даже к ней следовало привыкнуть. По пути я все же развернулся и решил удовлетворить собственное любопытство. Кто тебя так добрый человек? «Ну и про это...» — раб коснулся лобба, снова улыбаясь. «Я беглый. Всякое в жизни бывало у старого бедного лаконида, и ошибки бывали тоже. Но главное, что лаконит их исправил, хоть и дорого за это заплатил». Старик снова поклонился мне. «Беглый, значит. Я обратил внимание, что у раба целые зубы, значит, питается он все-таки неплохо. Но, скорее всего, побег этот случился много лет назад». Хотя беглого раба было странно видеть в Каупоне, да еще встречавшим посетителей, обычно такие умирали на плантациях. Неестественно, уж, конечно, смертью. Внутри Каупона было тихо. Если здесь и играла по вечерам музыка, и веселился народ, то сейчас ничего на это не указывало. Меня встретил крупный мужчина, сразу уставился на меня, хоть и сидел за дальним столиком у стены. Обнажен по пояс, на столе лежит меч. Приведи меня он хищно улыбнулся, я заметил, как его рука потянулась к мечу, но ничего лишнего здоровяк позволять себе не стал. Я никак не отреагировал, а переключил внимание на высокого мужчину лет 50. Он ходил по залу, расставлял стулья и поправлял столы. Меня он не заметил или сделал вид, ожидая, что я заговорю первым. «Приветствую, добрый человек. У меня сегодня назначена встреча в этом прекрасном месте», — произнес я. Хозяин обернулся. Наблокотился о стол и впился в меня глазами. «Как зовут?» — холодно спросил он. «Мое имя — Квинт Дорабелла». Для большей представительности я положил ладонь на рукоять меча. «Центурион. Пятый легион». Хозяин посмотрел на меня испытующе. Коротко кивнул здоровяку, тот убрал руку с меча. После хозяин указал на столик у дальней стены, на по левую руку. «Можешь занять стул там. Твоя встреча через полчаса». Я осмотрел предложенное место. Глухая стена, окон нет. Если встреча пойдет не так, до ближайшего окна или двери слишком большое расстояние. При наличии свободных столов не следовало так рисковать. Тем более, как понимаю других посетителей, в момент встречи здесь не будет. Поэтому, по-хозяйски пройдя по залу, я выбрал столик с лучшим расположением у окна и за него сел. Это не понравилось хозяину. «Это не твое место», — бросило мне в спину. Послышался скрип отодвигающегося от стола табурета. Видимо, стал подниматься здоровяк. Я ничего не ответил. Остался сидеть и положил на стол руки. Всем видом показывая, что выбирать место буду я сам. Хозяин проглотил вольность. Новый скрип ножек табурета. Здоровяк уселся обратно. Послышались шаги, и хозяин вырос перед тем столом, что выбрал я. «Что желаешь? Кашу и что-нибудь прополоскать горло?» «У нас прекрасный мульсум, коротко ответил он. Видимо, все еще желаю, чтобы я доделал свои дела и убрался поскорее. Я пожал плечами. Неси. Мысль о том, что самым распространенным повседневным напитком в республике было вино и его производные, тот же мульсум был, по сути, коктейлем из вина и меда, пока только укладывалось в голове. Но пили его не просто так, а с некоторым на то основанием. От обычной воды можно было легко отправиться на тот цвет, Или, как минимум, схлопотать отравление. В ожидании своего напитка я потихоньку делал выводы из увиденного. То, как держался хозяин и как он встречал гостей, подсказывало, что его каупона служит местом проведения интересных встреч, подобных моей. Скорее всего, такие встречи не терпели огласки и могли заканчиваться по-разному. Задача хозяина была в том, чтобы встречу обеспечить и сделать так, чтобы информация о самой встрече и ее результатах оставалась внутри каупоны. Конфиденциальность, скорее всего, достигалась руками того самого здоровяка за столиком у противоположной стены. И это хорошо объясняло, зачем на таком коротком расстоянии от той каупоны, откуда я приехал, возникло еще одно заведение одного и того же типа. Мольсум. Хозяин поставил на стол чашу с темным напитком. Кашу подам позже. Сколько с меня? За счет заведения, не дожидаясь других вопросов, он удалился. Мое предположение окончательно подтвердилось. Зарабатывали здесь явно не на кормежке и не на случайных путниках. Здесь проворачивались иные дела, не имеющие ничего общего с законностью. Я взял чашу, понюхал мульсум и уловил приятный запах меда. Но пробовать его, тем более на голодный желудок, не стал. К встрече с неизвестными покупателями, которые, возможно, начнут торговаться или еще как-нибудь юлить, я должен быть стресв как стеклышко. Все это мне не слишком нравилось. Но что еще придумать? Я не знал собственного имени, а без него в Италии делать нечего. Любой житель Аппенин состоял из так называемых списков цензоров для учета ценза. И тот, чьей фамилии в списках не окажется, получал неприятности, как минимум в виде неподъемного штрафа. Тебя могли не знать в лицо, но вся нужная информация имелась на каждого жителя в письменном виде. Вообще-то, называться собственным именем я не мог, даже если бы его знал, и не просто выдумать себе имя с потолка, поэтому взять имя дорабеллы и представляться им виделось единственно верным решением. Квинт — сирота, много лет прослуживший в Римском легионе. Те, кто знал его в лицо и мог меня уличить, отправились в Этрурию за много сотен километров от Помпеи и тем более Рима. С покупателями Дарабелло тоже не встречался, решал вопросы через представителей в столице, но уверен, что такие там обязательно имелись. Как-то же Квинт обсуждал условия сделки и получил инфу о месте встречи. Переписка заняла бы куда больше времени. А потом сама сделка — это все-таки шанс получить на руки хороший первоначальный капитал. На эти деньги я смогу отбыть из Италии в ближнюю Испанию, где власть удерживает непокорный квинт-серторий. Ну а дальше залягу на дно на несколько лет, дожидаясь смерти Суллы. Параллельно узнаю свое настоящее имя на виду справки и по возвращению в Рим найму лучших знатоков закона, отсужу свои земли и добьюсь реабилитации семейства. Еще дальше я не заглядывал. А ведь я теперь молод, могу подняться по здешней социальной лестнице. По факту, передо мной были открыты все двери. План виделся идеальным, хотя существовали нюансы. Не похож я был на Дорабелу. Взять возраст, я отлично знал, что центурионами назначались лишь те легионеры, кто достиг 30-летнего возраста. Будем считать, что я исключение по типу небезызвестного или Густина получившего должность Центуриона всего через три года службы солдатом. Если покупатели хотят сделку, они поверят или закроют глаза. Так или иначе, игра стоила свеч. Пока я размышлял, хозяин несколько раз подходил к окну, выглядывал. Наконец принес мне кашу, а вместе с ней поставил на стол две чашки с вином. Настало время встречи. Я не успел притронуться к еде, как двери, каупоны раскрылись. За спиной послышались шаги, глухие хлопки как бывает при крепком рукопожатии, и голос хозяина. Он вас ждет. Я, как ни в чем не бывало, начал есть кашу, слушая, как шаги приближались. Рабела, раздался хриплый голос. Перед столом с двух разных сторон возникли двое крепких мужчин. Оба в туниках, с коротким рукавом, и в плащах — сагумах. Один брюнет, другой с каштановыми волосами. Возраст средний. «Квинт, Дарабелла, к вашим услугам!» — подтвердил я. Мы обменялись рукопожатиями, и гости присели за стол, изучая меня с немалым любопытством. От моего внимания не ушло, что оба вооружены. Судя по тому, что их руки и лица испещрены шрамами, и брюнет, и каштановый имели отличное представление, как пользоваться оружием. Скорее всего, оба служили в армии и были ветеранами. «Тесеро покажи», — попросил каштановый. Я молча достал документ, положил на столешницу и повернул текстом к покупателям. Те нагнулись, внимательно изучили написанное. Каштановый, видимо, главный в этой парочке, удовлетворенно кивнул. Потом снова внимательно на меня посмотрел, улыбнулся. «А тебе сколько же лет, Центурион?» — спросил он. «Сколько есть все мои?» — холодно ответил я, не опуская глаз. Брюнет наклонился к Каштановому и зашептал тому на ухо я расслышал что речь идет о моей форме солдатской Каштановый кивнул но озвучить возражение не успел не до было особенно под колинскими воротами я дал понять что слышу их перешептывание каштановый снова кивнул кто может за тебя поручиться спросил он я ручаю за себя сам а если моего слова недостаточно связывайтесь с моими сослуживцами в Этрурии, туда на поселение был отправлен наш легион Но говорю прямо, я не буду ждать и охотно договорюсь с другими покупателями. Задерживаться здесь я не собираюсь дольше, чем до обеда. Я сразу поставил этой парочке рамки, в которых будет происходить наш разговор. Либо мы бьем по рукам здесь и сейчас, либо сделка мне неинтересна. Покупатели переглянулись, вопросы начал задавать брюнет. «За что же ты получил Центуриона?» Он покосился на мои руки. Я понимал, почему у него были сомнения. Мало того, что возраст у меня не совсем подходящий, так еще на моих руках нет ни мозолей, ни шрамов. Барские ручки там Хочешь, не хочешь, а будешь сомневаться. Только сомнения мне были не нужны. Я взял чашу с мульсумом и заговорил, начав издалека. — Где служили, уважаемые? У меня есть тост. — Гней, помпей, страбон, — охотно ответил брюнет. — Квинт Цицилий Метелпий, — также коротко сказал Каштановый. Они подняли свои чаши, при этом оба назвали имена полководцев, гремевшие примерно десятилетия два назад. То есть не случилось отстаивать республику в одних рядах со счастливым Сулой? Я приподнял бровь, будто разочарованно. Ответа ни у Брюнета, ни у Каштанового не нашлось. Вполне возможно, что эти двое были сторонниками Мария и откололись от лагеря популяров уже во время гражданской войны, когда поняли, пахнет жареным. В дальнейшем, как я знал, такие легионеры будут прощены и практически не пострадают. Но ни Каштановый, ни Брюнет такого знать не могли. Поэтому от моих слов еще больше напряглись. «Тогда у меня такой тост», — провозгласил я и выпрямился, готовясь к речи, и никуда не торопясь. Ветераны терпеливо держали чаши. «Я в войске Сулы с битвы при Хиронее», — заверил я и резко подался вперед, процедив... И доказал свою преданность, когда при прорыве к Риму проклятого сомнита Телезина пали наши Центурион и опцион. Я в первых рядах ударил в лоб отряду врага. Не собственными глазами видел, как славный Сулла на белом коне выгрос победу на левом фланге. Видел, как Сулла целовал золотую фигурку Аполлона, моля о нашей победе. Я слово в слово пересказал этой парочке слова Дарабеллы. Не поверить этому они не могли. Так что, братцы, выпьем за то, чтобы в Новой Республике каждый сверчок знал свой шесток. Каштановый и Брюнет молча стукнулись со мной чашами, отпили вина. «Или нужно пояснить?» — добавил я. «Все понятно. Ухмылочка сошла с лица Брюнета. Каштановый посмотрел мне за спину и покачал головой. Значит, мои объяснения сочтены исчерпывающими. По крайней мере, почти сразу на стол налегла вощеная рукописная табличка, которую принес хозяин. «Подпиши». Я заскользил глазами по тексту. Все понятно, аренда на сто лет – сумма действительно внушительная. Но вот нюанс – деньги распределены на равные части ровно сто раз. И итого годовой платеж составлял крохи, куда меньше суммы, озвученной Рабели. Я поднял глаза на Каштанового. Мне нужны деньги сразу за все время аренды. «Ты их получишь», — неожиданно легко согласился Каштановый. «Тогда по рукам. Где подписать? Я готов получить серебро и отдать землю». Покупатели снова переглянулись. «Деньги будут по приезду в Помпеи». «Почему же так?» «Как раз потому, что мы чтим законы республики, выстраиваемой Сулой, и обязаны провести получение и передачу земли через цензовые списки». Подобие ухмылки вновь скользнуло по лицу брюнета, но быстро исчезло. Опа, мне с трудом удалось подавить удивление, чтобы оно не отразилось на лице. Дарабелла не собирался ехать в Помпеи, я это точно помню. Каштановый уже добавил. Все отраты в поездке оплачивает наша страна. Ни денег с нами, увы, нет, предвосхитил мой вопрос Брюнет. Никто не хочет накликать гнев счастливого. Но я уверяю, это чистая формальность, добавил Каштановый. Мы обернемся одним днем. Лихо они. Я крепко задумался. С другой стороны, чтобы отправиться в Испанию, мне так или иначе требовалось прибыть в морской порт. А Помпеи таким портом как раз располагают. Обычно в таких ситуациях я взвешивал все за и против. Что будет, если я откажусь от поездки? Останусь без денег и шанса безболезненно переждать несколько лет до смерти диктатора. Что будет, если я соглашусь? Я получу шанс хорошо заработать и реализовать собственные планы. На остальные нюансы. Если что-то пойдет не так и в помпеях захотят наводить справки, меня оттуда как ветром сдует, но кто их захочет наводить? Ведь этим двоим, а вернее их хозяевам, это невыгодно, могут упустить сделку. Мысли промелькнули в голове, и я объявил двум ветеранам свое решение. Едемте.